Уж как пал туман. Чёлку поправь, приказала Ирка. Как? виновато поинтересовалась Наташа. Как как, господи, расстроилась Ирка и вытерла руки о фартучек и задвигала свой круг Наташи. Двигалась она легко. Прикосновения у неё были лёгкие, и пахло от неё французскими духами. Ирка обладала тем типом внешности, о котором говорят «Ничего особенного, но что-то есть». У Ирки было все. Она работала в Москонцерте, в нее были влюблены все чтецы и певцы, ездила за границу, то за одну, то за другую, собиралась замуж, у нее были на готове три или четыре жениха. Наташа обладала тем типом внешности, о котором говорят «всё». Вроде всё хорошо, но чего-то не хватает. То, что всё хорошо, считала Наташа на мама, и ещё несколько доброжелательных людей, остальная часть человечества придерживалась мнения, что чего-то не хватает. Со временем доброжелательные люди примкнули к остальной части человечества, верная стала столько мама. Она говорила: У тебя, Наташа, замечательные волосы. К тебе просто надо привыкнуть. Сиди прямо, приказала Ирка. Она вышла из кухни, потом вернулась с французскими духами, и Ирка не жалела для Наташи ни духов, ни одного из своих женихов, но это никогда ничем не кончалось. Певцы пели песни советских композиторов, чтецы читали Жизнь моя, или ты приснилась мне? Фокусники показывали фокусы со спичками. Неверие больше в эстрадный жанр. Ирка раздобыла где-то настоящего мужчину, который плавал в Бабэль, в Мандепском проливе и ходил с ружьём на медведя. "Сейчас я тебя по фурыкаю", предупредила Ирка. "Не надо", понимала вы. Ирка заскакала вокруг Наташи, опрыскивая её из пульверизатора. Не надо. Наташе жаль было духов, которые назывались Ша Нуар, что в переводе означает чёрная кошка. Всё равно ничего не получится. Неизвестно, возразила Ирка. Он строил ГЭС, не помню какую, в труднейших условиях. Строитель лучшей жизни. Пора таких пахмутова песни пишет, а он к нам живой придёт? Может, не придёт? С надеждой спросила Наташа. В это время позвонили в дверь. Наташа вздрогнула и посмотрела на Ирку. Ирка на Наташу. Выражение лиц у обеих в мгновение стало бессмысленным. Потом Ирка метнулась в прихожую, и оттуда послышались голоса. Наташа Сидела на низкой табуретке посреди кухни и не знала, что делать. Она окончила консерваторию, умела петь с листа и писать с голоса, могла услышать любой самый низкий звук в любом аккорде. А здесь, на Иркиной кухне, она чувствовала, что это никому не надо, и она не в состоянии поменять всё то, что она может на то, чего не может. Наконец сотворилась дверь и вошёл настоящий мужчина, строитель лучшей жизни. Наташа успела заметить, что рубашка у него белая и не крахмальная, лежит мягко. Волосы русые, растут просто, а лицо неподвижно, будто замёрзло. И на нём замёрзло обиженное выражение. "Знакомьтесь", сказала Ирка. Толя. Строитель протянул руку. «Наташа — Наташа. Она пожала его жесткие пальцы и посмотрела на Ирку. — Садитесь, — непринужденно руководила Ирка. Толя сел и прочно замолчал. Иногда он поднимал глаза на стену, а со стены переводил на потолок. — Скажите, — начала Ирка, — вы действительно плавали в Баб-Эль-Мандепском проливе? М-м, плавал? Не сразу ответил Толя. А как, как, как? обрадовалась Ирка. Толя очень долго молчал, потом сказал: в скафандре. А зачем? тихо удивилась Наташа. А надо было, недовольно сказал Толя. И на медведи ходили. Ирка не давала беседе обмилеть. М-м, ну, ходил А как вы ходили? Иркин надо было подтвердить, что в её доме настоящий мужчина с ружьём, сказал Толя. Страшно было, тихо поинтересовалась Наташа. М-м, не помню я, давно ходил. Ирка тем временем подала кофе. Я коньяк принёс, сказал строитель. На лестнице поставил Почему на лестнице? Ирка подняла бровь. Не знаю, сказал строитель, и Наташа поняла, что он потеснился. Ирка вышла на лестничную площадку и увидела возле своей двери бутылку. Могли стащить, объяснила она, вернувшись. Ага, беспоично сказал строитель. А вы есть? Хотите? тихо спросила Наташа. Ужас. сказал Толя, и всем стало весело. Когда половина бутылки была выпита, Толя первый раз посмотрел на Наташу и сказал: "Вчера попал в одну компанию. Там такая девочка была и парень с ней в кожаных штанах. Вам бы он не понравился". "Почему?" спросила Наташа. — Да потому что вы серьезная. — Как раз понравился бы, — подумала Наташа, но ничего не сказала. «Ну — Ну-ну! — Ирка обрадовалась, что Толя заговорил. — Он пижонить начал. Говорит, в каждом человеке девяносто процентов этого, ну, сами понимаете. — Чего? — не поняла Ирка. — Дерьма. — А я ему говорю. — Да. Ты не распространяй своё содержание на других. Толя замолчал. Наташа поняла, что он обижен и переживает. Не обращайте внимания, сказала она. «Да, Вообще-то, конечно, согласился Толя. Вы где живёте? Нигде. Как это нигде? В общем, просто плаваю и всё. А дом-то у вас есть? Был. А теперь нет. Давайте выпьем. Все понюле рюмки. Жена сказала: "Надоел ты мне". И я ушёл. Жалко было, спросила Ирка. Чего? Жену. Жалко, только прищурился. Да слёз жалко. Однажды ночью просыпаюсь и плачу. Слёзы текут, и ничего не могу поделать. Думаю: "Господи, да я ли это?" Все замолчали, думая о своей жизни, и только Ирка не умела думать о себе. Неужели никак нельзя было? Она посмотрела на Толю. Наверное, нельзя. Я без жены ещё как-то проживу, а без своей работы нет. Понятно, сказала Наташа. Ей это было понятно. Ирка включила приемник, заиграл симфонический оркестр. У Толи глаза были голубые, а волосы русые. За его спиной висела занавеска, а за занавеской лежал город, далеко во все стороны. А после города кончались дороги и начинались поля и деревни, потом другие города. Наташа вдруг кожей ощутила это всё: расстояние и бесконечность. Так-то ничего бы, сказал Толя. Плохо только писем нет. Когда на корабле письма приходят, как будто верёвка от земли протягивается. Не утонешь, ни фига с тобой не сделается, когда писем нет. "Потити я вам напишу", предложила Наташа. Толя помолчал. Ему не нужны были Наташины письма. Вот если бы написала жена или в крайнем случае девочка, приятельница парня в кожаных штанах, то ли многое умел: ходить на медведе, опуститься на дно в скафандре, Он умел интересно жить, но не умел интересно рассказать об этом. И не в силах был поменять то, что он может, на то, чего не может. Ничего, сказала Ирка. Всё будет хорошо. Ей хотелось, чтобы у всех было всё хорошо. Соседская девочка собиралась в детский сад. Она вытаскивала на середину комнаты все свои игрушки и разговаривала с ними. Слов было не разобрать, но звук голоса и интонации доносились чётко. Дом был блочный, слышимость хорошая. Она тоже лежала с открытыми глазами, слушала девочку и думала о себе.